Глава 7. Вера бросила на Джо торжествующую улыбку и развернулась на пятках. Он поспешил за ее тенью, отбрасываемой красным светом. Вера быстро обернулась и сказала, «Займись обыском в комнатах всех жильцов. Без понятия, где мы возьмем людей, наша ошибка. Нельзя было думать, что убийца Джоанна Тобин». Она сказала «наша ошибка», но Джо решил, что виноватым начальница считает именно его. Вера вихрем взлетела по парадной лестнице, и Джо пришлось практически перейти на бег, чтобы ее догнать. Вера умела двигаться очень быстро, когда хотела, хотя ее физическая форма и оставляла желать лучшего. «Куда мы?» — уточнил он. «Зачем торопиться? Они же еще не начали пить кофе». «Мы идем искать ножи, малыш Джои. Вернее, мы ищем место, где ножи хранятся. Или их не достают». «Один, с которым Джоанна Тобин бродила по коридору и который сейчас благополучно добрался до лаборатории, и другой, которым убили Тони Фердинанда. Как ты думаешь, куда мы идем?» Сержант не успел ответить, как они уже зашли на кухню. Там все было так же, как и некоторое время назад, только подносы с десертами исчезли. Алекс Бартон разливал кофе. «Надо было проверить ножи, когда я заходил». Джо чувствовал себя глупо, понимая, что это ошибка, которую Вера никогда бы не совершила. Но я думал, убийца Джоанна, и спешить некуда. «Если хотите, идите в столовую», — сказал Бартон. «Я сейчас принесу кофе». «Пахнет потрясающе, приятель», — сказала Вера. «Но я здесь не ради кофе. Покажи, где у вас хранятся ножи». Алекс поставил кофейник обратно в фильтр машину и некоторое время так и стоял, глядя на Веру. Джо не мог понять, о чем тот сейчас думает и понял ли смысл просьбы. Алекс указал на набор ножей. «Мама подарила мне его, когда я окончил колледж. Самое лучшее». Его голос снова был ровным, и Эшвард не мог понять, гордится ли он подарком или возмущен. Вера подошла поближе. «Кажется, пары ножей не хватает?» «Конечно, некоторых не хватает», — в голосе Бартона зазвучало раздражение. «Я же готовил!» Он кивнул в сторону мойки на груду грязных кастрюль и столовых приборов. «Понимаю. Ты занят», — сказала Вера, — «но можешь проверить, все ли на месте. Это же быстро». «Думаете, Джоанна украла нож и убила Тони?» «Я сейчас ничего не думаю. Надо разобраться с фактами», — Вера мельком улыбнулась. «Гостям разрешается заходить на кухню?» «Это не поощряется», — ответил Алекс. «Вопрос гигиены, но здесь всегда открыто». Казалось, он собирался задать еще один свой вопрос, но потом передумал и кивнул. «Давайте я отнесу кофе, пока он не остыл, а потом проверю ножи». Алекс вернулся и достал из мойки три ножа, протер каждой белой салфеткой и вставил в отверстие в деревянном блоке. «Одного не хватает», — заключил он. Вера наблюдала за ним. «Точно?» «Точно. Это же мои рабочие инструменты. Я ими каждый день пользуюсь». Он сделал паузу, нахмурившись. «Надеюсь, нож получится вернуть. Замена стоит недешево». Джо, показалось, Алекс беспокоился не столько о стоимости ножа, сколько о том, что одного из набора не хватает. Эшфорд подался вперед. «Можете описать пропавший нож?» «Как этот, только с более тонким лезвием». Бартон достал клиновидный нож. «Зубчатый?» «Нет, не зубчатый. Единственный нож с зазубренными здесь, нож для хлеба. А он вон там». Бартон кивнул в сторону хлебной доски в углу. На ней лежал нож с черной рукояткой, будто дразня их. Он был здесь весь день? Поинтересовалась Вера. Да, я пользовался им во время обеда и делал себе днем сэндвич. Вы с матерью были здесь? Пили чай, констатировала Вера. Как раз перед тем, как она нашла тело профессора Фердинанда. Откуда вы знаете? Бартон посмотрел на нее так, словно она ведьма. Вера загадочно улыбнулась. Я верю в традиционную детективную работу. Всегда окупается. Не так ли, сержант? Но Джо не слушал. Он думал о том, что нож, с которым нашли Джоанну, скорее всего, был из кухни Дома писателей. Только профессора убили не им. Тот нож еще предстояло найти. «Спасибо за помощь, мистер Бартон», — поблагодарила Вера. «Теперь мне хотелось бы поговорить с вашими гостями». Она на мгновение замерла перед дверью в столовую. Наблюдая за начальницей, Джо решил, что она похожа на актрису, готовящуюся сыграть главную роль. Вера ненадолго закрыла глаза, затем вошла в комнату. Эшвард последовал за ней. «Всегда в ее тени», — подумал он. «Но, может быть, мне это нравится?» Вера прошла вдоль стола, прямо как Миранда Бартон до этого. Джо закрыл дверь и встал за спиной у Веры. В таких случаях она предпочитала, чтобы он оставался незаметным. «Ты мои глаза и уши, Джо. Я обычный человек, и не могу одновременно и говорить, и наблюдать за всеми» поэтому он следил за реакцией людей, сидящих за столом. Их было 12 человек плюс Миранда Бартон, меньше, чем он думал, когда увидел, как они входят в комнату после гонга. Неужели люди с раздутым самомнением занимают больше места? Простых людей здесь как будто не наблюдалось. Все разговаривали громко, и их жесты казались театральными. Даже лень и простой парень из рабочих больше напоминал карикатуру на самого себя. Десерт был съеден, стеклянные чаши отодвинуты в сторону, а салфетки скатаны в шарики на столе. Алекс вышел из кухни со вторым кофейником. Он поставил его на стол, чтобы все могли угоститься. Вера ждала во главе стола, пока всех не обслужат. Выжидала время. В конце концов разговоры стихли, и она полностью завладела вниманием собравшихся. «Дамы и господа, простите за вторжение и за то, что нарушили вашу трапезу». «Никакой реакции». Сарказма публика явно не заметила. Возможно, ужин был для них так же важен, как и тот факт, что наверху находился человек с перерезанным горлом. Даже Миранда Бартон, которая устроила истерику, увидев тело, съела весь свой пудинг и теперь тянулась за шоколадкой, лежавшей на тарелке возле кофе. Вера продолжила. «Я уверена. Вы понимаете, что наше расследование вызовет некоторые сбои в вашей программе». «Нам нужно взять у вас показания, и мы хотели бы начать сегодня, пока воспоминания у вас еще свежие». Она огляделась и одарила всех неподвижной, ледяной улыбкой, которая пугала ее команду больше, чем ее гнев. «Есть ли вопросы на данный момент?» Эшворт увидел, что собравшиеся писатели недооценили веру. Они отнеслись к ней со снисхождением, потому что одежда на ней сидела плохо, а волосы не были уложены. Видно, это было по их позам, потому как они облокачивались на стол или откидывались в креслах. Они не видели в ней никакой опасности, и уж точно не в ее улыбке. «А что случилось с Джоанной?» Это была женщина с очень короткими черными волосами и яркой красной помадой. Джо было трудно определить, сколько ей лет. Ее лицо было угловатым и не имело возраста. Возможно, около тридцати. «Как вас зовут?» Улыбка веры на мгновение пропала, затем снова вернулась. Эшвард почти ожидал, что она добавит к вопросу дорогая. Это была ее тактика строить из себя сердобольную родственницу, озабоченная, простоватая, любительница поучить жизни. Нина Бэкворд! Я одна из преподавателей на курсе, специалист по женской прозе и малой форме. Значит, коллега профессора Фердинанда? О, нет! В голосе женщины прозвучал ужас. Он недолго был моим научным руководителем, когда я была аспиранткой, но сейчас я работаю в нью Уверена вы в курсе, что Тони организовал литературную программу в колледже Святой Урсулы в Лондоне. Его знают во всем мире. Любой студент, принятый туда, имеет преимущество в поиске издателя». «А как насчет вас? Нашли ли вы издателя после учебы у него?» Но Вера оставила этот вопрос при себе. «Она была хороша? Да. Джоанна Тобин. Как писательница, в смысле». «Я думаю, у нее большой потенциал», — сказала Нина, а затем сделала паузу. «Не верю, что она напала бы на Тони Фердинанда без веской причины. Надеюсь, вы отнесетесь к ней с деликатностью». «Хотите сказать, профессор Фердинанд заслужил смерть?» «Мисс Бекворд». В комнате повисло внезапное напряжение, пробежала искра возбуждения. Люди прислушались. Женщина настороженно посмотрела на Веру. «Конечно нет!» «Никто не заслуживает такой смерти. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в произошедшем мог быть элемент самообороны». Вера посмотрела на нее. «Но вы считаете, что профессора убила Джоанна Тобин?» «Конечно!» Когда Вера ничего не ответила, ее голос зазвучал уже не так уверенно. «Нам так сказали. Вот я и решила». Джо следил за происходящим, затаив дыхание. Иногда рассердившись, Вера сначала говорила, а потом думала. «И Джо знал! Мысль о том, что Джоанна-убийца, разозлит ее не на шутку. Только не говори о ножах!» — взмолился он. «Не надо выдавать больше, чем нужно!» Вера глянула на него, и лицо ее на мгновение исказилось. Она подмигнула Эшварду, будто зная, о чем он подумал. «Ну, парень, согласись, разговор я веду как надо!» «Джоанна Тобин помогает полиции в нашем расследовании!» Сказала она глумливо, не давая им возможности задать вопросы. «Ей не было предъявлено официальных обвинений, и наше расследование продолжается». Она сделала глоток из стоящей перед ней чашки с кофе, хотя к этому времени напиток должен был остыть. Вера лучше всяких актеров чувствовала, когда надо говорить, а когда промолчать, выдержав паузу. «Насколько я понимаю, ваш курс рассчитан еще на два дня». «Не вижу причин вносить изменения. Мне и моим коллегам нужно будет поговорить с каждым из вас отдельно, и мы начнем сегодня. Наши сотрудники останутся здесь на ночь, чтобы обеспечить защиту и предотвратить любое вторжение прессы». Она снова сделала паузу и обвела взглядом комнату. «Ну и позаботиться, чтобы никто не сбежал». Вера еще раз оглядела комнату. «Я полагаю, все члены курса здесь?» «Утром к нам приезжала преподавательница», — вставила Миранда Бартон. Крисси Кэр, которая владеет и управляет Нордфрам, небольшим издательством у нас в Графстве. Когда она уехала?» Вопрос был адресован ко всем, но снова ответила Миранда. «После обеда я видела, как она уезжала, но Тони тогда еще был очень даже жив, так что вряд ли ее можно считать свидетелем». «Прошу прощения», — снова заговорила Нина Бэкфорд. Она поднялась со своего места и, кажется, с трудом себя сдерживала. Джо подумал, что из нее получился бы хороший адвокат. «Хотите сказать, пока вы проводите свое расследование, мы будем сидеть в этом доме, как заложники?» «Конечно, нет. Мисс Бэкворд». Вера усмехнулась. «Это я так шучу. Вы можете уйти, но, пожалуйста, предупредите моих коллег. Как-никак, вы свидетели убийства».